И, обращаясь к генералу Одинцову, спросил, что здесь происходит. Генерал Одинцов доложил, что обсуждается резолюция, предложенная представителями армейского комитета, выражающая поддержку Керенскому, телеграмма которого была прочитана представителями армейского комитета. — Отлично! — громко сказал я. — А телеграмму генерала Корнилова вы читали? Тут вмешался господин Вафренчик.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 В минуту, когда я садился, подбежал Одинцов. — Ну как же так, как же так, — бормотал он. — Я совсем растерялся. Ты своим вопросом застал меня врасплох. Я махнул рукой и приказал шоферу ехать. После продолжительных разговоров третья дивизия вынесла резолюцию поддерживать Керенского. Седьмая, до вечера ничего не решив, от резолюции уклонилась.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 Я застал генерала Соковнина в саду, где он гулял с начальником штаба и адъютантом. Попросив разрешения говорить с глазу на глаз, я вынул из кармана только что полученное приказание.